В эту минуту я почувствовал, как кто-то нетерпеливо толкнул, почти ударил меня сбоку в руку по выше локтя. Оказалось, это был выпад со стороны Чарлза. Я обернулся к нему. Он уже сидел на стуле почти нормально, хотя подогнул под себя одну ногу. Что говорит одна стенка другой стенке, выпалил он пронзительным голоском. Это загадка. Я закатил глазок по потолку, словно решил поразмыслить над загадкой и повторил её вслух. Потом сделал вид, что окончательно огарошен, посмотрел на Чарлза и заявил, что сдаюсь. Встретимся в уголку. Эту ударная фраза прозвучала на полной мощности. Самое сногсшибательное в действии разгадка оказала на самого Чарльза. Она сразила его наповал, настолько непереносимо смешной она ему показалась. Эсме даже пришлось встать и подстукать его по спине, как будто он сильно закашлялся. "Ну-ка, перестань", сказала она. Потом вернулась на своё место. Он эту загадку загадывает всем без исключения и всякий раз впадает в истерику. Ему случается так закатиться со смеху, что он едва не захлёбывается слюной. Ну всё, перестань же наконец. Пожалуй, это одна из самых лучших загадок, которые я слышал, сказал я, поглядывая началь, за который мало-помалу приходил в себя. В ответ на этот комплимент он снова сполз со стула и опять закрыл лицо краем скатерти, да сам глаз словно маской. Оставив на виду одни глаза ещё сверкавшие от удовольствия, он смотрел на меня как человек, который вправе гордиться тем, что знает парочку первоклассных загадок. Развешите узнать, если можно, чем вы занимались до того, как вступили в ряды армии, спросила меня Эсме. Я ответил, что ничем особенным не занимался, потому что только годом раньше закончил колледж, но вообще мне нравилось представлять себя автором коротких рассказов настоящим профессионалом. Она вежливо кивнула. "Печаталис?" спросила она. Вопрос был знакомый, но каждый раз я чувствовал себя неловко и никогда не мог просто сказать один, два или три раза. Я принялся было объяснять, что все издатели в Америке настоящая банда. "Мой отец великолепно писал", перебил меня Эсме. "Я сохраняю почти все его письма для будущих поколений". Я сказал, что это, по-моему, прекрасная мысль. Мне на глаза снова попались её громадные, похожие на хронометр наручные часы. Я спросил: "Не остались ли ей эти часы от отца?" Она с глубокой серьёзностью перевела взгляд на своё запястье. "Да, это его часы", сказала она. "Он отдал их мне как раз перед тем, как нас с Чарльзом эвакуировали". Она вдруг застеснялась, убрала руки со стола и добавила: "Разумеется, просто в качестве сувенира". Потом она решила переменить тему. "Я была бы чрезвычайно польщена, Если бы вы когда-нибудь написали рассказ исключительно для меня. Я увлекаюсь чтением книг. Я заверил её, что непременно напишу, если сумею, признался, что я не очень-то плодовитый писатель, а вам мне нужно писать ужасно длинно и многословно. Надо только избегать всяких детских глупостей. Она призадумалась. Я предпочитаю рассказы про убожество. Про что? переспросил я и наклонился поближе к ней. Убожество? Меня чрезвычайно интересует всё жалостное и убогое.